но и впитаются в нее. Это сразу намного улучшит вкус и консистенцию теста, а кроме того сбережет сметану, и она вся попадет по назначению. Только когда все это выполнено, можно считать, что блюдо готово. Ну а съесть его можно за несколько минут. Часто это обескураживает молодого повара. Работал, работал, старался, старался, времени и силу хлопал уйму, а все результаты уничтожили за 10-15 минут. Обидно. Недаром в ресторанах кое-где стремятся помытарить гостя, растянуть время обеда, находя в этом удовлетворение для своего самолюбия и полагая, что и посетитель вроде бы тоже проникается уважением к столь длительной процедуре. Но в действительности это не так. Цель кулинарного производства или творчества в том и состоит, чтобы принести... Максимальное удовлетворение человеку. И чем меньше он при этом будет испытывать неудобств и помех, тем это удовлетворение будет полноценнее. А оценка качества пищи и уважение к повару, ее сделавшему, будут подсказаны вкусом этой пищи, а не тем временем, за которое ее сделали. Вот почему, независимо от того, готовим ли мы для себя или для других, мы никогда не должны жалеть потраченного на это времени. Был бы результат хорошим, а остальное не так уж важно. Такова особенность кулинарного производства. Даже шедевры кулинарии не могут быть сохранены ни в каких музеях. Они съедаются тем быстрее, чем они прекраснее. Начиная рассказ о тестяных блюдах, мы сказали, что умение приготовить тесто даст возможность сразу овладеть несколькими блюдами, не зазубривая рецепт каждого из них. Комбинации различных видов муки, изменения жидкости делают, как мы знаем, само тесто для лапши, пельменей, хинкала, вареников весьма различным по вкусу. Различный вкус придают и начинки, но помимо этого каждое блюдо с иным названием требует и небольших дополнительных операций, чтобы его тестовая основа отличалась и своей консистенцией. Так галушки могут быть сделаны из более мягкого, менее крутого теста, раскатанного не блином, а жгутиком толщиной с карандаш и нарезанного кусочками по 1-1,5 см. Эти кусочки должны полежать примерно полчаса-час, чтобы основательно завязнуть, прежде чем их можно отваривать. Бораки, армянские пельмени, отличаются тем, что остаются открытыми с одного конца сверху, и имеют форму стаканчиков. Они ставятся вертикально, плотно прижавшись друг к другу в кастрюлю, куда наливают немного воды и кипятка, смешанного с небольшим количеством масла, чтобы бараки не слиплись при отваривании. Прогреваясь под крышкой на умеренном огне, бараки поспевают не столь быстро, как другие тестяные блюда. Иногда после варки их еще слегка обжаривают. Хинкал отваривают не в воде, а в мясном бульоне. Лапшу можно, отварив наполовину в воде, доваривать в молоке, а затем добавлять не только масло, сметану, но и тертый сыр. получается чрезвычайно вкусные блюда. Дюшбара, колдуны и мелкие пельмени требуют крайне тонко раскатанного теста, почти прозрачного. Кроме того, они отличаются и начинкой, и отвариваются в бульоне с добавлением сливочного масла. Литовскую лапшу с кирляй, такую же широкую, как хинкал, отваривают в небольшом количестве воды с кусочками ветчины. Словом, каждое небольшое изменение, небольшая вариация в процессе выделки или отваривания рассчитана на то, чтобы привести к новому вкусовому эффекту. Глава 4. Шаг номер 2. Это примитивное и неразгаданное запекание. Итак, мы сделали маленький шажок в большой и многолетний мир поварского и кондитерского мастерства. Шажок, который пока может вызвать кое-у-кого чувство разочарования, ведь вложено уже немало труда, а узнали лишь крохотную частичку кулинарной науки, и оттого предстоящий путь, кажется, гораздо длиннее, чем прежде, когда мы не открывали книги. Так путник, поднявшись на вершину горы,